«Наталья Вячеславовна Андреева. Моя чужая женщина. Книга от начала и до конца лишь вымысел автора. Любые совпадения имен и событий случайны. Место предисловия. И я хочу сказать, что все мы будем скорбеть и помнить эту замечательную женщину, которая была, которая была, в общем, безвременно ушедшая от нас». Слова не шли, речь его была бессвязной, хотя косноязычием никогда не страдал. А сегодня в горле стоял ком, и слова не шли. Но не клеилось, и все тут. Мямлил, блеял, заикался. Народ вокруг безмолвствовал. Все смотрели, как он мучается, и молчали, ждали. И это в момент, когда все они должны понимать, как он любил эту безвременно ушедшую трагически погибшую. Словом, жену. Заплакать, что ли? Уронить скупую мужскую слезу? Воды нынче и так предостаточно. Погода примерзкая, С утра льет дождь. Впрочем, льет он все лето с первых чисел июня. И холодно. Очень холодно. Погода осенняя. Больше напоминает конец сентября, чем август. Вот в такую погоду люди с неустойчивой психикой и кончают жизнь самоубийством. От безысходности. От тоски нависают, и создается ощущение, что тебя заперли в клетку, где воздуха не хватает, и мысли становятся свинцовыми. Оспокоиться, что взять? Странная была женщина. Замечательная женщина, любящая и любимая жена. Да провались она! Господи, да что же-то он? Как можно? Сейчас же и провалится, и гроб с ее телом закидают землей. «Зло! Очень уж зло! Жаль, конечно, что так получилось, но ведь все, кто пришел на кладбище, знают, что жили грековые, отнюдь не душа в душу!» Нинка постоянно бегала на бывшую работу жаловаться подругам. Он же в сердцах частенько называл жену пробкой, тупая, мол, как пробка, но посиделках с коллегами, дабы посмеяться, говорил. «Спросил сегодня у Нинки». Откуда берется электрический ток? Знаете, что сказала моя пробка? Из проводов. Или попросил пробку записать телевизионную передачу, которую давно хотел посмотреть. По работе надо. Так она умудрилась нажать не на ту кнопку. И все записалось в черно-белом варианте. Вот тупая. До сих пор не умеет пользоваться техникой. Жена действительно была не в ладах ни с аппаратурой, ни с микроволновой печью. не даже с такой пустяковиной, как тостер. Казалось, стоит ей прикоснуться к какой-нибудь кнопке, как техника тут же давала сбой. Словно чувствовала человека, не умеющего с ней обращаться. Удивительно, как выстрелил пистолет. По идее, должен был дать осечку. А нет, точнехонько в висок, все удивились. С техникой была не в ладах, а тут не оплошала. Когда брала телевизионный пульт или колдовала над панелью управления стиральной машины, движения ее всегда были неуверенными. А тут пистолет. Впрочем, это был пистолет мужа, а Юрий Греков — человек аккуратный. Оружие у него всегда в порядке. И разрешение имеется. Следователь прокуратуры должен уметь себя защищать. А Греков — не какой-нибудь дохлякочкарик, зарывшийся в бумагах. О, нет. У Юрия Грекова, между прочим, разряд по спортивной стрельбе. Он даже в соревнованиях участвует, форму поддерживает. А вот Нина и в слона бы не попала, зрение подвело. Даже в очках она видела плохо и все время щурилась. Сейчас же лежит в гробу, сама на себя не похожая. Видит жену без очков ему непривычно. Может, потому и мямлет? Вроде бы она, а вроде бы и нет. Да и гример хорошо поработал. Раздробленный висок закрыт волосами. Эту прическу жена при жизни никогда не носила. Напротив, она гладко зачесывала волосы, открывая лоб и закалывая их на затылке шпильками. И вновь Грекову кажется, что это не она. Без очков, с другой прической. Нет, она, потому что у него на руках свидетельство о смерти. «Будем любить тебя и помнить». Все, кто собрались здесь. Я, твой муж, твои родные, твои друзья, коллеги по работе. Уж извините, бывшие коллеги. Вот они стоят, сбившись в тайку. Юрий невольно поморщился. Библиотекарша, книжные крысы. Или черви. Совсем память отшибла. Хватит уже мямлить. Ну уже, греков, соберись. Как бы там ни было, жену-то любил. Восемь лет прожили. Из родных на кладбище только он, законный муж. А теперь, значит, вдовец. Детей у них с Ниной не было. Его мать с отцом далеко. И приехать на похороны не смогли. Болеют. Потому что уже в возрасте. А теща стало так плохо, что на кладбище она присутствует не в силах. С утра лежит, стонет. Ночью опять скорую вызывали. Как бы ни пришлось попасть еще на одни похороны. С корабля на... Совсем очумел. Хорошо, что никто не может подслушать мысли вдовца. Похороны — это не праздник, не бал. Похороны — это... Это что? Мысли ворочаются в голове, словно булыжники. В щебенку словно дробятся. Потому и застревают на выходе. Ну же, соберись и придай лицу соответствующее выражение, скорбное. Теща осталась на даче со старшей дочерью. которая на пару соседка теперь накрывает стол для поминок. Дача большая, двухэтажная, там просторно. В городской однокомнатной квартире место маловато. Да и лето на дворе, чего теснится то Застрелилась она тоже на даче, вот и... Он покосился на бывших коллег по Нининой работе. Явились. Хотите сказать, что любили ее? А по нему так завидовали, что бросила работу. Потому как муж обеспечивал, что нужды ни в чем не испытывала, жила, как у Христа, за пазухой. Теперь приехали посмотреть, как он будет провожать последний путь свою пробку. Благодаря мужу прозвище так и прилепилось к Нине. За глаза ее иначе и не называли. Пробка и пробка. Подружки жены ехали в автобусе, сопровождали гроб с телом. И на поминки собираются. Как же! Была бы его воля! Ни одну бы на порог не пустил, потому что знает. Нинка бегала жаловаться. Вот они как смотрят, глазами сверлят. Может, и запинается он из-за них. Будем помнить, каким ты была хорошим человеком, как помогла своим близким, как принимала живое участие. При этих словах он поймал насмешливый взгляд женщина, которую увидеть здесь уж точно не ожидал. Эта-то зачем приехала? Она здесь. Что павлин, стаи, ворон, чужая. Все женщины одеты скромно. На головах черные платочки, в руках платочки белые. Эта же стоит поодаль в модном черном костюме из дорогого бутика. На голове шикарная шляпа с вуалью. Да еще огромный зонт, тоже траурный, черный. Библиотекарша на даму косятся. Кто такая? Греков же в бешенстве. Этой женщиной здесь быть не должно. И она это прекрасно понимает. Значит, издевается. Как только он увидел у ворот кладбища ее красный ягуар, сразу понял — издевается. Этой женщиной здесь быть не может. Как не могло быть знакомых, ездящих на ягуаре у серенькой мышки Нины Грековой? Простой домохозяйки. Значит, на ягуаре приехала знакомая Юрия Грекова. Тут и думать нечего. Что она с ним делает? Что? Юрий посмотрел на женщину с ненавистью. Все в ней было вызывающим. Внешность, одежда, машина. Да будь ты проклята. И все, что бы ты ни делала. Что бы ты ни делала. Что ты делала. Он запутался и смешался окончательно. Хватит ломать комедию. Сделал вид, что откашлялся и махнул рукой. «Опускайте!» Двое могильщиков, молодые парни с испитыми лицами, которым Греков хорошо заплатил, да парочка кладбищенских мужиков, бывших здесь на подхвате, поспешно взяли за концы мокрых полотенец. По-прежнему лил дождь. И когда путанная речь Грекова наконец закончилась, и гроб рывками стал опускаться вниз, все вздохнули с облегчением. «Хорошо, что оркестр не позвали». но тут уж Юрий стоял насмерть. Простите за каламбур. Покойница этого не любила. Так и говорила. Никаких церемоний. Она давно уже собиралась на тот свет. По крайней мере, так говорила. Впрочем, все так говорят. Скорее бы я сдох. Вот умру, узнаете. Да поплачете без меня. Только обещают. Это свое обещание сдержало. Когда гроб со стуком опустился в яму, где стояла вода, Греков закрыл ладонями лицо, затряс головой и сделал вид, что плачет. По щекам текли дождевые капли. Лучший друг, Володя Петров, тронул за плечо. «Не надо, Юра!» «Не надо, так не надо! Зарывайте!» В яму полетели комья рыжей глины. Юрий успокоился только когда все было закончено, и народ с цепочкой тянулся к воротам кладбища. Последним. Плыл огромный траурный зонт. Едва очутившись за воротами, бывшие коллеги, покойной дружно повалили в автобус. Правильно. Надо согреться. Как организатор и руководитель церемонии похорон, Греков проследил, чтобы все расселись. И пошел к своей машине. Новенькая серебристая десятка была порядком вымазана в грязи. Вот тут он расстроился искренне. Ему стало жалко машину до слез. «Ты как?» — заботливо спросил Володя. «Не очень. Давай я поведу». Что ж, Юрий достал из кармана и протянул Петровы ключи от машины. Тот сел за руль, Греков же невольно поморщился. Сейчас и коврики будут запачканы грязью. Что ж, придется потерпеть. «Ну что, доволен?» — раздался со спиной насмешливый голос. «Освободился?» Греков оглянулся, с ненавистью посмотрел на зонт и прошипел. Ты зачем здесь? Как же, Юра, убедиться, что все в порядке, сказала женщина и подняла вуаль. Синие глаза, два огромных сапфира в оправе густых стрельчатых ресниц сверкнули. Сапфиры же в ушах остались безмолвны. Тебя ведь все видели, огрызнулся он. Ну и что? И как мне это объяснить? А никак? В ее глазах была откровенная насмешка. «Может, ты и на поминки придешь?» Со злостью спросил Греков. «Может, и приду». «Не валяй, дурака!» Тут же взъявился он. «И... убирайся отсюда!» «Нам в одну сторону», спокойно сказала незваная гостья. Не в силах больше выносить такой наглости, Юрий сел в машину. «А что госпожа Одинцова здесь делает?» спросил Володя Петров. Вроде бы безразлично спросил. Но он-то знает, что Петров — опер со стажем, профессионал. И чем безразличнее Володя говорит, тем глубже, под текст. Она живет в коттеджном поселке, где у нас дача. Сердито ответил Юрий. Вроде бы они общались. «С Ниной?» — удивленно поднял брови Петров. «А что тут такого?» Через стекло, по которому стекали капли дождя, Он с ненавистью смотрел, как женщина в шикарной шляпе садится в свой красный ягуар. «Какая странная дружба!» — заметил Петров, вставляя ключ в замок зажигания. «Разве я сказал дружба? Просто знакомая?» «А что, много ее просто знакомых пришло на похороны?» С явным намеком спросил Володя. «Я не знаю, почему приехала эта... Как ты говоришь, Одинцова?» «Я ее не звал». Автобус поехал первым. Юрий посмотрел на Ягуар, тот стоял на месте. Стекло машины было опущено до половины, но лица женщины разглядеть не удалось. Его закрывали поля огромной черной шляпы. «Поехали», — сказал Греков. И машина двинулась вперед. Увидев это, словно по сигналу, тронулся и Ягуар. «Тебе не кажется, что она нас преследует?» — спросил Петров. «Не говори ерунды», — отмахнулся Юрий, но сердце тревожно заныло. «Преследует? Да она давно уже стала его фантомом. А ей все мало. Едет следом, хотя могла бы пулей улететь вперед, так что только бы ветер в ушах свистел».